Но с тех пор, багряное облако, с тех пор ты, наверное, немало построил нам мне статистических выкладок. Кое-что да, признался он, но надеюсь, никогда не дойти до последней. Он остановился на полуслове, услышав характерное ржание горца. Показался жеребец, на нем сидел ковбой, и дик на миг залюбовался безупречной крупной и свободной рысью великолепного животного.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 Они свернули на боковой проселок и, проскакав по нему метров пятьсот, остановились в ожидании, пока опасность минует. — От него еще никто серьезно не пострадал, — сказала Паула, когда они возвращались на дорогу. — Кроме того раза, когда он наступил Каули на ногу. — Помнишь, Каули лежал потом целый месяц в постели? — ответил Дик, выравнивая ход снова зашалившей капризницы.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 Дик не придал значения этим словам, но не далее как через 48 часов ему пришлось с болью вспомнить их. Скоро скрежет дробелки затих. Они продолжали подниматься, въехали в лесистую полосу, перебрались через невысокий перевал. Росшие здесь мансониты казались пурпурными в лучах заката, а Мадроньо — розовыми. Через насаждение молодых эвкалиптов.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 На эту передышку Дико рассчитывал. лежа на земле и следя за тем, не появятся ли опять на склоне любопытные мордочки, он спрашивал себя, скажет ему Паула что-нибудь или не скажет. В ней чувствуется какая-то тревога. Но захочет ли она с ним поделиться? Раньше она всегда ему все говорила. Рано или поздно она неизменно делилась с ним всем, что ее угнетало. «Правда», — размышлял он дальше, — У нее никогда не бывало горестей такого рода. И то, что ее смущает теперь, она меньше всего могла бы обсуждать с ним. С другой стороны, в ней есть врожденная и неизменная прямота. Все годы их совместной жизни он восхищался этой чертой ее характера. Неужели Паула на этот раз изменит ей? Так размышлял он, лежа в траве. Паула молчала. Она не шевелилась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 Пять часов, солнце пошло вниз, сказал он, поднявшись с земли и собираясь помочь ей встать. Я так довольна, что мне удалось отдохнуть, сказала она, когда они направились к лошадям. И глазам гораздо лучше. Хорошо, что я не пыталась читать тебе вслух. Не будь свинкой дальше, шутливой легкостью, словно между ними ничего не было, заметил Дик.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 — На чем? — спросил Дик. — На Дадди и Фадди, — ответила она. — Они совсем застоялись, им, да и мне, необходимо промяться. Конечно, если и ты не прочь прокатиться, мы поедем, куда ты захочешь, а за мы пошлем машину. Дик постарался не заметить того беспокойства, с каким она ждала, примет он ее предложение или нет. — Бедняжкам Дадди и Фадди, пожалуй...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 а затем сакрамента и через Тилслоу, чтобы повидаться с уинг фо -уонгом. Это еще что за уинг фо -уонг спросила она, улыбаясь. — И почему ты ради него должен мчаться в такую даль? — Весьма важная особа, он стоит два миллиона, который нажил на картошке и спарже. огородничая в низинах дельты. Я отдаю ему в аренду триста акров в Тилслоу.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 Я бы не выручил больше, если бы сам ее эксплуатировал. Эти китайцы по части огородничества прямо волшебники, а как до работы жадны. Тут уж не восьмичасовой рабочий день, а восемнадцатичасовой. Дело в том, что у них самый последний кули имеют хотя бы микроскопическую долю в предприятии. Вот каким образом у Уонгу удается обойти закон о восьмичасовом рабочем дне.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 В данном случае, например, правил машины с чрезвычайно сильным мотором, причем машина эта шла на большой скорости по оживленным сельским дорогам. Но как он не гнал машину и с какой сосредоточенностью не вел переговоры с Карлсоном и Уинкфо Онгом, в его сознании не угасая жила мысль о том, что Паула, вопреки всем своим обычаям, поехала встречать грехама и будет с ним вдвоем всю дорогу от Эльдорадо до имения.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 но едва он начинал уделять внимание другой женщине, недвусмысленно давала ему понять, что она обижена. Усмехаясь, вспомнил он миссис Де Хемини, хорошенькую вдову-брюнетку, приятельницу Паулы, как-то гостившую в большом доме. Однажды Паула заявила, что она верхом не поедет, но услышала за завтраком, как он и миссис Де Хемини сговариваются отправиться вдвоем в лесистые ущелья, Лежащий за рощий философов. И что же, не успели они выехать из имения, как Паула догнала их и всю прогулку ни на минуту не оставляла наедине. Он тогда улыбался про себя, ибо эта ревность была ему в сущности приятна. Ведь ни самой миссис де Хемини, ни их прогулки он не придавал значения. Зная эту черту Паулы, он сам самого начала их совместной жизни старался не оказывать посторонним женщинам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 Дик не мог этого не признать. Двенадцать лет брака настолько укрепили его уверенность, что он столь же мало сомневался в супружеских добродетелях Паула, как в ежедневном вращении земли вокруг своей оси. И вдруг оказывается, что на вращении земли не очень-то можно полагаться, — подумал он, в душе подсмеиваясь над собой. И, может быть, земля вдруг окажется плоской, как представляли себе древние. Он отвернул перчатку и взглянул на часы. Через пять минут Грехом сойдет с поезда в Эльдорадо. Дик мчался теперь домой со стороны Сакрамента, и дорога горела под ним. Через четверть часа он увидел вдали поезд, с которым должен был приехать Грех. Дик нагнал Дадди и Фадди, уже миновав Эльдорадо. Грехом сидел рядом с Паулой, которая правила.